Глава вторая. Время решать. Современные административные органы, например, тюремные, неизбежно имеют дело с целыми классами людей, не рассматривая их в качестве отдельных личностей. Я у Видолета, например, и того, как тюремная система обращалась с одним профессиональным писателем, умным человеком, полным сочувствия, но далёким от сентиментальности. Он Еженедельно давал уроки писательского мастерства шести заключённым, которые проявили интерес к тому, чтобы заняться писательством. Он рассказал мне, что разглядел в их работах определённую картину. Почти всегда плоды их первых усилий оказывались автобиографичными. Эти люди без труда описывали своё ужасное детство. Но затем сюжет неизменно упирался в тупик, когда повествование доходила до совершения ими первого серьёзного преступления. Течение рассказа прерывалось. Начинающий автор не мог продолжать. Однако, вероятным с огромным тактом, наставник всячески поощрял и подталкивал своих подопечных к тому, чтобы они преодолели этот кризис. Так что в конце концов большинство из них всё-таки сумели поведать в письменном виде о своих преступлениях. Ему же самому как-то удавалось ненавищево пробираться по узкой дорожке между склонностью к осуждению виновных и стремлением оправдать их. Каково же происхождение описанного им творческого кризиса? Подозреваю, что его ученикам пришлось впервые задуматься о своей жизни с биографической точки зрения, а это, в свою очередь, вынудило их посмотреть правде в глаза по поводу того, что они совершили, отбросив покров оправданий. которые они сами для себя придумали. Да, у них было ужасное детство, когда к ним относились жестоко или невнимательно. Однако всё таким не существовало какой-то неизбежной, изначально присущей или попросту обычной причинно-следственной связи между этим опытом и тем, что они впоследствии творили. Иными словами, некогда они решили сделать то, что сделали. И представление рассказа об этом в письменном виде заставила их столкнуться лицом к лицу с этим причиняющим боль фактом. Я предположил, что это столкновение с правдой об их собственной жизни должно ускорять их отрешение от преступности. Однажды этот писатель пришёл ко мне и объявил, что финансирование его работы оплатили ему не очень-то много. Собираются прекратить из-за соображений экономии. Он попросил меня написать письмо в его поддержку, что я с радостью и сделал. Ну, как я и предсказывал, оно не возымело никакого действия. Больше он не посещал нашу тюрьму. Так и представляю себе реакцию официальных лиц на моё письмо поддержки. Какой-нибудь администратор со всеми полагающимися регалиями наверняка заявил своим коллегам, что моя поддержка не является научным доказательством, что нет статистических данных, которые показывали бы, что писатели снижают уровень рецидивизма среди заключённых. и что всякая административная политика и целевые расходы должны в наше время основываться на конкретных фактах. Возможно ли вообще добыть такие факты? На курсы к этому писателю ходила лишь незначительная часть заключенных в тюрьме, не более одной 250-й, в какой-либо отдельно взятый период времени. Кроме того, они самостоятельно выбирали себе такое занятие. Они добровольно шли на этот курс, А значит, вряд ли могли считаться типичными представителями тюремного населения с учётом возраста, характера, уровня интеллекта, образования и даже криминального прошлого. Для каких-либо адекватных выводов следовало принимать во внимание все эти факторы, а также несомненно многие другие. Более того, надлежало ещё и сравнить тех, кто записался на эти курсы и был принят, и тех, кто записался, но был отвергнут. Причем для чистоты эксперимента отбор здесь должен был проходить случайным образом. Очевидно было, что такое сравнение провести нельзя в принципе. А значит, писатель вообще не должен работать в тюрьме. Но если бы писатель раз в год сокращал дальнейший срок отсидки какого-то заключенного на год или даже всего на полгода, а такое вполне вероятно, он бы многократно купил государственные расходы на собственные скудные жалования. Во всяком случае, если верить официальным данным о стоимости содержания человека в тюрьме. Разумеется, при этом предельная экономия на каком-то отдельном заключённом могла быть нулевой, согласно расчётам в области научного администрирования. Мне казалось, что на такой риск стоит пойти. Существовал и ещё один довод в пользу того, чтобы этот писатель продолжал работать в тюрьме. Хотя в наши грейт-грайндровские времена Этот довод вряд ли прозвучит убедительно. Томас Грейт Грайнд. Герой романа Чарльза Диккенса «Тяжелые времена». 1854 год. Глава школьного совета, в чьей школе к ученикам относится как к машинам или к сосудам, которые надо наполнить фактами. Его имя теперь используется применительно к суровым людям, которых заботят лишь факты и цифры. Хотя мои взгляды на пенитенциарную систему очень далеки от либеральных. Думаю, многие тюремные сроки следовало бы намного продлить. Но я всё-таки полагаю, что есть некая этическая обязанность пытаться что-то делать для заключённых, даже если эти усилия оказываются безуспешными. Наём писателя, по крайней мере, демонстрировал, что какие-то такие попытки, пусть и небольшие, всё-таки предпринимаются. Что речь не идёт просто об ограничении свободы, и о лишении определенных прав и возможностей. Я выступал за продолжение его занятий, ибо полагал, что культурный мир, где обитают заключенные, с их особой музыкой, с их электронными развлечениями, лишь усугубляет их преступные наклонности, а то и вовсе служит их причиной. И потом, существовало очень уж очевидное различие между научной строгостью, с которой пытались измерить ценность работы нашего писателя, И теми сомнительными стандартами, по которым оценивали вечно множащиеся и гораздо более дорогие административные процедуры, почти ежедневно внедряемые в тюремную практику. Современная бюрократия исходит из того, что новые расширенные процедуры всегда лучше старых. И даже если на какой-то более поздней стадии это предположение окажется безусловно неверным, что ж, это ведь царство бюрократии, а не любви. Так что здесь Никто никогда не обязан извиняться. Новые процедуры означают появление новых бланков для заполнения. Новые документы всегда длиннее, чем старые. То есть содержат больше данных. Потому что больше информации это всегда лучше, чем когда её меньше. Сбор информации это процесс, который, как считает бюрократия, способен решить любую проблему. Так что для каждой проблемы имеется соответствующая анкета. Она точно не справляется с проблемой, зато показывает, что вы что-то предприняли. А вера в анкеты для нас то же самое, что вера в заклинатели дождем у африканских племён прошлого, в тех краях, где часто случалась засуха. Во времена моей работы в тюремной службе Великобритании обеспокоилась числом самоубийств в тюрьмах. Точнее, обнародованием данных о количестве тюремных суицидов Поэтому служба постановила, что по каждому заключённому, который, по мнению какого-либо сотрудника тюрьмы, имеет или может иметь суицидальные наклонности, необходимо заполнить анкету нового образца. Это был настолько усложнённый документ, что его лишь в редких случаях удалось бы заполнить правильно. Далее я объясню, почему я впоследствии пришёл к выводу, что это его главное достоинство и главная цель в глазах тех, кто его разработал. Помню, как меня специально учили им пользоваться один сотрудник тюрьмы, которого самого научили им пользоваться, и который теперь проповедовал его пользу со всем пылом новообращённого. Цель такого увёртывания скрыть даже от него самого абсурдность документа. Именно так было в данном случае, поскольку я знал, что этот служащий был до своего обращения вполне разумен и даже циничен. Дайте человеку какое-нибудь нелепое дело, от которого он не может отвертеться, и вскоре он проникнется энтузиазмом по отношению к этой затее. Эту многостраничную анкету скоро стали применять всё чаще и чаще, поскольку легче было зависти эту книгу, как её быстро начали называть, для того или иного заключённого, чем прекратить её введение. Ведь заведение книгим никогда не могло бы повлечь за собой упрёки в халатности. и служебной небрежности. А вот за закрытие книги их можно было с лёгкостью схлопотать. Сотрудники тюрьмы часто говорили мне что-нибудь вроде: "Я завёл книгу на Смита, сэр", но никогда не сообщали: "Я закрыл книгу по Смиту, сэр". Так что число арестантов в книге множилось, пока их доля не стала весьма высока. А много ли спустям один наивный тюремный служащий африканского происхождения признался во время проводимого мною расследования самоубийства одного из заключённых, что при обходе он всегда первым делом заглядывал в камеры тех, кто в книге, просто чтобы удостовериться, что никто не болтается в петле. "Мы так говорим про наших висельников болтаются", наивно сообщил он мне. Коренной британец не стал бы выдавать мне это выражение, но африканец сказал именно так. тем самым показав, что по природе он человек не злой. Теперь львиная доля времени сотрудников уходила на заполнение этих документов. Разумеется, не было никаких гарантий, что они заполняют их честно. Если вы не можете доверять человеку, то и считать, что он будет стараться работать как можно лучше, вы не можете доверять ему и в том, что касается честного следования процедуре. Тем не менее, Одно из самоубийств в нашей тюрьме случилось, когда на месте оставалось лишь сильно сокращённое число персонала. Все остальные отбыли на тренинг по повышению осведомлённости о риске суицида среди заключённых. Спустя некоторое время после введения этой анкеты меня вызвали в Корнерский суд, чтобы я дал показания по поводу одного повесившегося арестанта. Производство в Корнерском суде носит следственный о не состязательный, как в других британских судах характер, но заинтересованные стороны всё-таки могут иметь в нём своих юридических представителей. Семья погибшего заручилась услугами барристера в надежде доказать неправомерные действия или халатность со стороны тюрьмы. Тем самым готовы основания для того, чтобы в конечном счёте добиться компенсации. Этого человека при жизни не очень-то жаловало его семья. За 3 месяца проведённых им за решёткой Никто из близких ни разу его не посетил, хотя эти родственнички жили совсем недалеко. Я не очень-то хорошо его знал, и с этим делом меня связывало немногое. Молодой баристер, защищавший интересы семьи, встал, чтобы задать мне полагающиеся вопросы. Его цель явно состояла в том, чтобы показать: в смерти этого заключённого виноват кто угодно, только не сам рестант. Если не ошибаюсь, доктор Начал он с какой-то угрожающим елейной вежливостью. Форма 20-52 НВСМ, так называется эта анкета. НВСМ нанесение вреда собственному здоровью. Заполнили неправильно. Он как бы намекал. Если бы анкету заполнили как полагается, мужчина, разумеется, остался бы жив. Да, это верно, ответил я. Хотя на самом деле я не знал так ли это. Но верно и то, что со временем её введением частота суицидов в тюрьмах повысилась. Мои слова положили конец развитию этой темы, после чего баристер задал мне всего один-два тривиальных и нескромбительных вопроса, лишь для того, чтобы не создалось впечатления, будто мой ответ совершенно сокрушил придуманную им стратегию. Сами тюремные служащие скептически относились к ценности анкет. которые им приходилось заполнять. А ведь нет более верного способа понизить боевой дух персонала, чем навязать ему задание, в бессмысленности которого он уверен, и которое при этом запутанное и отнимает массу времени. В то же время, современное управленцы даже любят, когда у подчиненных боевой дух не силён. Во всяком случае, если напрямую не затронуты собственные финансовые интересы администрации, Поскольку в результате персонал смиряется со своим положением, становясь покорным и уступчивым. Как-то раз один сотрудник тюрьмы, которого я застал за заполнением очередной анкеты, спросил, не желаю ли я посмотреть, где в конце концов оказываются все такие бумаги. Он провёл меня по целому лабиринту подземных коридоров, о существовании которых я прежде не подозревал. Мы добрались до обширного помещения. Где было много десятков металлических стеллажей с огромными мешками из прозрачного пластика. Каждый мешок был забит сотнями суицидальных анкет, как их иногда называют. Здесь они и нашли своё последнее пристанище. Мешки были помечены несмываемым маркером. К примеру, январь-март 2001. Если бы понадобилось найти здесь какой-то определённый документ, Его отыскание потребовало бы поистине геркулесова подвига. Вот изрёк сотрудник совсем высокомерным презрением на какой я был способен. Пока мы шли обратно через лабиринт, я предавался странной меланхолии. Каждый из этих тысяч и тысяч анкет был результатом значительных усилий. И ради чего всё это? Увидев, как все эти бумаги свалены без особого разбора, я напомнил себе как недальновидны современные администраторы и как приходящее все сущее. Однажды меня вызвали в Коронерский суд по другому делу о самоубийстве в тюрьме. Присяжные в таком суде в силу каких-то необъяснимых причин всегда казались мне более внимательными и лучше одетыми, чем члены жюри на обычном уголовном процессе. Не может быть, чтобы тут играла роль просто уважение к смерти. Присяжные на слушание дела об убийстве Деловидцы не лучше, чем когда процесс касается менее тяжких преступлений. Человек, о котором шла речь, повесился, проведя в тюрьме 10 дней. Опять-таки, я знал его не слишком хорошо. Свидетель, выступавший предо мной, врач-администратор, отвечавший за тюремные медицинские услуги всего региона, произвёл на суд плохое впечатление. Он выражался уклончиво и, казалось, хотел добиться, чтобы вина, если таковую найдут, палом на как можно менее высокопоставленного сотрудника тюремного ведомства. Виновный бежит, когда никто не гонится за ним. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Притчи Соломона. Глава 28, стих 1. Я встречался с спокойным всего один раз, когда осматривал его сразу же после того, как его доставили в тюрьму. Он рассказал, что полицейские пинали его ногами во время ареста и после него. И при осмотре я нашёл клиническое подтверждение этому в виде треснувших рёбер. Я заказал рентгеновское обследование, сообщив рестанту, что для лечения оно не нужно, но может дать необходимые факты, если он пожелает подать жалобу на действия полиции. Рентген ничего не показал, но при посмертном вскрытии были обнаружены трещины, именно там, где я и подозревал. Моё выступление прошло хорошо. Полагаю, на присяжных произвело благоприятное впечатление то, что я записал обвинения, выдвинутые этим заключённым против полиции. После чего попросил провести рентгеновское обследование, и что мой диагноз впоследствии подтвердился. Когда я закончил, coroner спросил у присяжных, есть ли у них ко мне вопросы. Старшина присяжных, разумный с виду человек, которому было похожим чуть менее 40, объявила, что хочет у меня кое-что уточнить. Почему эти трещины не были видны на рентгеновских снимках? поинтересовался он. Их часто не видно, если концы не смещены, объяснил я. А мышечное сокращение помешало бы такому смещению. Это прозвучало убедительно, и присяжные были удовлетворены. Впрочем, мои выступления в Корнерском суде не всегда проходили в такой комфортной атмосфере. При рассмотрении одного из дел мне стало задавать вопросы мать покойного. Речь шла о мужчине лет 30, который с давних пор обзавёлся странной привычкой вскрызать себе живот, обнажая собственные внутренности. До этого я уже сталкивался в своей практике с таким случаем, но это было почти 30 годами раньше. Кроме того, он то и дело совершал кражи со взломом. В тюрьме трудно было обеспечить ему надлежащий медицинский уход, и после того, как он в очередной раз взрезал свое тело, я предупредил его, что когда-нибудь нормально зашить рану окажется невозможно, и в результате он, может быть, умрет от заражения крови. Я знал, что мое предостережение мало повлияет на его поведение. Человек, который постоянно вскрывает себе живот, вряд ли прислушивается к рациональной оценке возможных последствий. Он не был склонен к суициду и не выражал желания умереть. Однако был подвержен этому странному, навязчивому желанию, которое оказалось сильнее инстинкта самосохранения. Положение усугублялось тем, что он плохо умел выражать свои мысли, объяснить свои поступки. Давать им разумной истолкования. Однажды он вернулся в тюрьму из больницы, где подвергся хирургическим процедурам после очередной автолапаротомии, собственноручного разрезания своего живота. Я распорядился, чтобы за ним постоянно вели наблюдение через специальную решёточную дверь камеры. Есть камера, где вместо сплошной металлической двери решётка. Но выяснилось, что он постоянно теребит свою рану, мешая ей зажить. Мы мало что могли сделать, чтобы этому воспрепятствовать. Разбить что-связать его или накачать какими-то препаратами до потери сознания. Конечно, мы не стали ничего такого делать. Дня через 2 я дежурил. Около 10:00 вечера мне попросили прийти к нему, чтобы оказать медицинскую помощь. Оказалось, что теперь из его раны обильно сочится кровь. Я не мог увидеть конкретный источник этого выделения жидкости, но ясно было, что он уже потерял довольно много крови. Поэтому я отправил его обратно в больницу, где он примерно через месяц и умер от заражения крови. Короเนцким судебным расследованием его смерти руководил коронер, с которым у меня были кое-какие счёты. Это был высокий человек, склонный к придиркам и педантичный. Пожалуй, для коронера это не такие уж нежелательные черты. С дурацкими седыми усами щёточкой которые как-то очень подходили к его характеру. Во время нашей предыдущей встречи в суде я рассказал, сколько пациентов мне приходится обследовать в тюрьме в отведённое мне время. "Похоже, вы проводите с каждым не так уж много времени", заметил корнер. Разумеется, с точки зрения арифметики это была правда, но в его устах она прозвучала так, словно это моя вина. как если бы я сам слишком небрежно организовывал собственную работу. Конечно, я на это ничего не ответил, но я не забыл этого случая. И вот на этом новом вследствие он разрешил матери покойного задать мне вопросы. Она была одновременно очень обижена и агрессивна. Она заявила, что никто не пытался помочь её сыну, и я в том числе. Вообще-то он пользовался всевозможными видами лечения, этим медикаментозной, да психотерапии и когнитивно-поведенческой терапии. Однако всё это никак не изменило его состояние. "Вы лжец", крикнула Анна. "Вы убили моего сына". Коронер позволил ей некоторое время продолжать в том же духе, пока Анна не истощила свой запас оскорблений, по-видимому, довольно ограниченный. Он ни разу не сделал ей замечания, не попросил её выражаться сдержаннее. Мне хотелось ответить. Это ваш сын. Вы сами его воспитали. Неудивительно, что он так себя вёл. Конечно, я ничего такого не сказал вслух. На самом деле истоки его поступков, как и в большинстве случаев проявления сложного человеческого поведения, оставались загадкой. Когда я сошёлся в возвышение для свидетельских выступлений, ко мне приблизился судебный пристав. Думаю, лучше вам идти чёрным ходом, сказал он. А то у нас в последнее время кое-какие неприятности из-за того, что родственники нападают на свидетелей. Меня поразили его слова. Хотя мне казалось, что я не сделал ничего плохого, когда усилия врача оказываются чётны, это ещё само по себе не служит доказательством правонарушения. Пусть даже общественность всё больше стремится трактовать это именно так. я все-таки покинул суд украдкой, словно тать в ночи. Более того, мне показалось, что фраза пристава имеет особую социальную значимость. Почему Корнер позволил матери покойного предъявлять мне столь неприличные обвинения? Во весь голос публично оскорблять меня. Он и без того посвятил ее сыну колоссальное количество усилий. Почему же он при всей своей педантичной корректности не потребовал, чтобы она взяла себя в руки. Что здесь стало причиной? Доброта, сострадание, трусость, снисходительность? Полагаю, он ответил бы, что дал ей волю высказаться, выкричаться в суде, поскольку её ярость и скорбь иначе остались бы невыраженными, а значит, стали бы гнить у неё внутри, что отравило бы её душу и вызвало психические расстройства. Но это если придерживаться гидравлического взгляда на человеческие эмоции. Они, как и жидкости, не поддаются сжатию. Поэтому всякая эмоция, не выброшенная вовне, копится внутри и в конце концов вызывает взрыв, когда её уже больше не удаётся сдерживать. Не знаю, верен ли такой взгляд на человеческие эмоции, но факт остаётся фактом. Подобные эмоциональные выплески, происходящие в зале суда, сопровождаются повышенным, а не пониженным риском насилия. Э это заставляет предположить, что данная гипотеза всё-таки неверна. Исчезло общее понимание того, что различные учреждения или процедуры выполняют различные функции. Все они теперь купаются в тепловатом лечебном бульоне, где их первая и обязательная задача успокоить психику тех, кто вступает с ними в контакт. Забота о ближнем становится главной обязанностью человечества, ибо теперь каждый хрупок, словно яичная скорлупа, и может рассыпаться на кусочки при первом же требовании вести себя сдержанно. Этот корренер, похоже, перестал видеть разницу между судебным следствием и сеансом психотерапии. Возможно, также что корренер, по своему социальному происхождению, явно принадлежащий к верхушке среднего класса, ощущал, что его власть ма дня образованной женщины низкого социального происхождения является морально нелегитимной. И что ввиду таких недостатков этой женщины и её невыгодного положения, он не имеет права требовать от неё соблюдения каких-либо норм поведения. Тогда получается, что он чувствовал бы за собой такое право лишь в обществе всеобщего и полного равноправия. Но ведь такого общества никогда не было и никогда не будет. Если моё предположение верно, можно увидеть в таком отношении этого коренера своего рода глубочайшую несходительность. Мол, существуют типы или класс людей, неспособные на приличное и достойное поведение в обществе. Сам я никогда не придерживался такого подхода. Я не позволял заключённым произносить бранные слова в моём врачебном кабинете, хотя у меня не было никаких средств для того, чтобы это предотвратить. Если не считать учаеваний. Если какой-нибудь пациент приде ока мне жаловался на блядскую головную боль, я говорил: "Погодите-ка минутку. В чём разница между головной болью и блядской головной болью?" Между прочим, существует такое явление, как посткоитальная головная боль, но он явно имел в виду не что другое. Больной возражил: "Да я всегда так разговариваю. Я знаю. Этим ей недоволен. С чего бы мне по-другому говорить? Видите ли, ответил я. Вы же мне ожидаете, что я вам скажу. Вот вам кое-какие блядские таблетки. Принимайте по две эти сучьи штуки каждые 4 ёбаных часа. А если они нихуя не подействуют, припритесь опять. И я тогда вам зафигачу другие блядские таблетки. Верно. Пациент склонен был согласиться. Несомненно, в этих моих ответах таилось немало какой-то сомнительной метафизики, но они производили нужное действие. И наши отношения с таким пациентом скорее улучшались, чем портились. Можно даже предположить, что сквернословие пациента как бы проверяли меня. Верю ли я сам в ту роль, которую играю в их жизни? Если нет, Значит, мною будет легче манипулировать. Меня будет легче запугать. Тон, что Корымир не сумел, да и не хотел, как-то сдержать мэт пакойного, явилось для меня симптомом распада культуры общества. Однажды я увидел такой симптом и на заседании обычного суда по уголовному делу. Меня пригласили выступить на стороне защиты молодого человека с пониженным, субнормальным уровнем интеллекта. который совершал непристойные прикосновения к молодой женщине на железнодорожной станции. Суд собрался в полном составе. Судебный секретарь и баристеры заняли свои места. Рядом со мной сидели два полицейских в штатском. Осталось дождаться, пока войдёт судья. Бойфренд жертвы, юноша злобного вида, находился на галерее для зрителей. Я его убью, когда он выйдет. объявил он достаточно внятно и громко, чтобы это услышали все присутствующие. Никто ничего не сделал в связи с этим. Обвиняемый, услышав эти слова, явно пришёл в ужас. Он жил в такой среде, где подобные угрозы не являются пустым сотрясением воздуха. Полисмены переглянулись и затем возобновили негромкий разговор между собой. Вошёл судья, и этот эпизод, похоже, все забыли. Возможно, кроме обвиняемого. Согласно английским законам, произнесение правдоподобной угрозы убить считается серьёзным правонарушением. И тем не менее, в самом сердце системы уголовного судопроизводства молодой человек, в чьей внешности ламброза без труда распознал бы преступные наклонности, совершил такое правонарушение и не получил за это никакого наказания. Ему даже не сказали ни одного слова в качестве замечания или предостережения. Все, в том числе и я, сделали вид, будто ничего не слышали, чтобы избежать неудобств, связанных с необходимостью что-то предпринимать по этому поводу. Что бы зловосторжествовала, нужно ли, чтобы хорошие людям ничего не делали. Считается, что это сказал Бёрг, хотя никто не знает, где и когда.